Сулин стимулирует рост раковых опухолей. И родная отвечала: Я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны, небольшой. Михаил Исаковский. Прощание. Что по вашему лучше? Быстрая смерть от инфаркта или длительные мучения при бесперспективных попытках выкарабкаться из пропасти онкологии. Уже все ногти обломаны, волос не осталось, а человек всё карабкается куда-то наверх, цепляется за жизнь. Химиотерапия с постоянной рвотой и облысением, огромные деньги от проданной квартиры, ушедшие в никуда и всё, чтобы продлить такую мучительную жизнь ещё хоть на полгода. про боли, которые невозможно терпеть, я даже не говорю. А другие варианты? А их просто нет. У вас нет притом изобилия углеводов, которые мы все, вы все каждый день засовываем в свой ненасытный рот. Каждый день у нас с вами в организме, у всех нас образуются тысячи раковых клеток, но клетки иммунная система с ними успешно борется, и мы не заболеваем. Пронесло. А что будет, если вместо всего лишь тысячи у нас будут образовываться одновременно сотни тысяч таких клеток? Только представьте себе целую армию, растянувшуюся на весь горизонт, и несколько сотен псов, которые защищают вашу крепость. Тут наши сторожевые псы иммунной системы могут и пропустить некоторых из их воинов апокалипсиса. Те проскользнут, затеряются в телах и дадут рост своему поселению. Но затем и сотням других поселений метастазом, которые изнутри будут вас убивать днём и ночью. Инсулин это по основной сути свой сильнейший транспортный и анаболический гормон, способствующий активному росту всего того, к чему только дотянется без разбора. Его избыток приводит в том числе к повышенному размножению онкологических клеток и активному росту опухолей в вражеских поселениях. У полных людей всегда вырабатывается намного больше инсулина. В дальнейшем вы узнаете, что именно избыток инсулина и вызывает ожирение. Поэтому у них гораздо чаще, чем у других людей с нормальным весом, развиваются раковые опухоли. Кстати, у людей высокого роста выработка инсулина тоже физиологически повышена. Чем выше рост, тем больше инсулина. Поэтому риск заболеть раком у них тоже повышается. Это данные статистики и общеизвестные факты. Не верите? Проверьте. Гиперинсулинемия, как эндогенная при диабет, СД второго типа, метаболический синдром, ожирение, синдром поликистозных яичников. Так и экзогенная инсулинотерапия СД первого типа, применение инсулинов в профессиональном спорте для роста мышц резко увеличивает риск развития рака. Люди даже с начальным инсулинеозависимым диабетом второго типа (Т2Д) имеют на сорок девять процентов больше шансов умереть от рака. У меня есть исследования, в которых получены прямые доказательства, что именно гиперинсулинемия и нарушение чувствительности к инсулину являются фактором риска развития рака, независимо от наличия ожирения и характера распределения жира. Но об этом никто и нигде не говорит. Потому что годовой оборот фармконцерна в США только на препаратах от рака составляет более 1,3 триллиона 400 миллиардов долларов. Посчитали нолики. Зато мы успешно боремся с уже развившимся раком. Да боремся так, что люди вынуждены продавать квартиры и машины, чтобы продлить мучения, не чтобы выздороветь, а чтобы прожить лишний год или два. Статья 41 Конституции Российской Федерации. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счёт средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения. Принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения. Поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. К слову нашей клинике никто даже рубля не выделил и никаких налоговых льгот Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечёт за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. Инсулин стимулирует рост раковой опухоли. Я хочу, чтобы это узнали все, и не только за счёт его способности усиливать пролиферацию опухолевых клеток, но и за счёт воздействия на всю иммунную систему. Поэтому роль гиперинсулинемии в прогрессировании и развитии онкологии лично для меня уже вполне очевидна. С другой стороны, если хотя бы немного уменьшить выработку инсулина в организме, риск развития раковых опухолей, соответственно, тоже уменьшится. В экспериментах на животных обнаружилось, что длительные регулярные перерывы в еде, а следовательно, в выработке инсулина, снижают риск развития раковых опухолей. даже если общее количество калорий в рационе не уменьшается. Другими словами, после этих перерывов им дают волю поесть. В этих экспериментах было установлено, что частые небольшие приёмы пищи, дробное питание, которое сейчас, кстати, усиленно пропагандируют многие диетологи, приводят к устойчивому и постоянному повышению уровня инсулина в крови со всеми вытекающими последствиями. описаны отдельные случаи, которым я, честно говоря, не очень-то и доверяю, когда больные с раковой опухолью излечивались многодневными голоданиями.